Да-да, именно барон фон Штубер во время первой же встречи с ним в районе Ясс самым неожиданным образом вверг его в воспоминания, связанные с катастрофой дирижабля Гинденбург. И заявив, что буквально накануне войны с Советским Союзом Гитлер вдруг потребовал отчёт по расследованию гибели этого супердирижабля. Как? Разве это дело ещё не закрыли? искренне удивился Гредер. Я ведь в своё время лично возглавлял группу, которая занималась его расследованием. Возглавлял, правда, недолго, поскольку лично отвечали за безопасность его полётов и даже чудом спаслись во время катастрофы. Впрочем, с милостился над ним Штубер. Об этом не будем. Однако в декабре 38-го Чурр — Совершенно верно. Грохнул по столу и сказал, что этой катастрофой мы опозорились на весь воздухоплавательный мир, а расследованием рассмешили всю полицию Европы. — Не перевирайте, штубер! Фюрер такого не говорил! — обогравил штандартный фюрер. — Не создавайте ненужных легенд и слухов, особенно когда речь идет о воле и словах фюрера. Согласен, я слегка утрирую, но лишь в том, что касается словесного, а не душевно возмущения фюрера. Извините, Штардант Эрфюрер, что речь идёт о группе СД, которую возглавляли лично вы. Но ведь каждому понятно, что вы лишь возглавляли общее руководство, а самим расследованием занимался следователь Гестапо Шторбанфюрер Ютгер и трое его помощников. Кроме того, Гейринг подключал своих людей и агентов Аппера в США. Сера там неизвестна, ещё более нервно отреагировал Гредер. Разговор происходил в кабинете штандартенфюрера в присутствии начальника отдела Аппера при группе Араминцентр, генерал-майора Орроттана, который хотя и молчал, но по его реакции не трудно было догадаться. то разговоры его явно заинтересовал. Они все трое ждали звонка из штаба группы центр, который должен был внести ясность в вопрос о действии полка Бранденбург после вступления германских войск на территорию Украины, а также о взаимодействии при этом Афбера и СД. Как известно и то, что к этому делу был подключён американский Резидент Аббера на западном побережье США, некий Янке, который затем стал экспертом по разведке и шпионажу у заместителя фюрера Рудольфа Гесса. — Вы считаете, — взъярился Гредер, — что подключение к операции этого китайского гробовщика Янке каким-то образом помогло комиссии или хотя бы потенциально способно было помочь? занятие, которое он себе избрал, может быть не самое уважаемое в этом мире, возразил генерал Роттан. Но, во-первых, он долгое время служил ему надёжным прикрытием, а во-вторых, он из тех немногих агентов Аберра, которые не только не выклянчивали у Берлина всё новые и новые суммы денег, но и сами способны были содержать, как минимум, половину германской агентуры в США. И что плохого в том, что он Янке так старательно заботился о похоронах китайцев, иронически заметил Штубер. Правда, если бы с таким же успехом он заботился о том, чтобы красных китайцев становилось как можно меньше, тогда это могло бы навести на более основательные размышления. А тем не менее известно, что именно благодаря Янке и его агентуре удалось отработать несколько вариантов версий, которые после тщательной проработки отпали сами собой. Гредер недовольно покрихтел. Ему явно не нравилось, что Штубер затеял разговор о гибели Гинденбурга, но в то же время стремился понять, почему фюрер решил возобновить расследование. Именно поэтому, выждав несколько мгновений, Во время которых взоры всей троицы были примиряюще обращены на телефонный аппарат, Греддер всё же был вынужден был вернуться к этой в высшей степени неприятной для него теме, потому что завтра Штубер мог исчезнуть где-то на бескрайних просторах украинского Подолья, причём исчезнуть навсегда, и тогда ему, Греддеру, придётся искать объяснения через другие источники. пока что ему неведомое. А делать это, находясь здесь в Бессарабии, причём не привлекая особого внимания к своему интересу, было сложно и даже рискованно. Так всё же, господин барон, вам известный Матвеев, пробудивший фюрера, вернуться к проблеме гибели дирижабля, при том, чтоб в своё время он решил это дело закрыть. Видите ли, осталось неотвергнутой главное и наиболее неприятное для фюрера и Геринга версия, что якобы дирижабль Гинденбург был заминирован то ляббером, то лезде ещё в Германии, и взрывчатка была снабщена часовым механизмом. Расчёт якобы был на то, Да что за бред, возмутился Гредер. Однако, не обращая внимания на его реакцию, Штубер продолжал Так вот, наши секретные службы якобы рассчитывали, что этот гигант взорвётся только тогда, когда окажется за якоренным на американской авиабазе Лекхерст и уже под охраной американских контрразведчиков и полицейских. Таким образом, нам здесь, хоть удалось бы и разнести половину американской авиабазы и обвинить американцев, точнее американских коммунистов в террористической акции по отношению к Гинденбургу но такие операции не совершаются без согласия высшего командования и высшего руководства страны вновь вспыхнул гредер понимая что разговор принимает для него очень неприятный оборот в конце концов именно он отвечал за безопасность супер-дирижабля. И получается, что не без его ведома кто-то заминировал Гинденбурга. Вот фюрер и хотел бы убедиться, что в стране не нашлось человека, который бы искнул совершить подобный акт террористического безумия без его, фюрера, личного согласия. Понимаете, штандартенфюрер, он просто жаждет, чтобы его в этом убедили. Он хочет быть уверен, что такого не было и быть не могло, но пока сомнения остаются. А ведь сейчас уже речь идет не столько о престиже Германии и ее дирижабле-строителей, сколько верности фюреру, об управляемости наших спецслужб и их подконтрольности. Но кроме того... вновь вмешался в разговор генерал-майор Оттавера Роттен, подтверждая тем самым, что знает об этом деле значительно больше, нежели можно судить по его внешне безучастному молчанию. Не следует забывать об уязвленном самолюбии генерального конструктора Гинденборга Гуга Экнера, который, если бы не трагическая гибель его супердирижабля, Сейчас был бы ведущим и непревзойдённым держаблестроителем мира. Не вполне возможно, стоял бы во главе гигантского держаблестроительного концерна. Тем более, что стало известно, пытаясь обезопасить Москву от налёта нашей авиации, русские принялись активно испортить завать держабли, заполняя ими значительную часть воздушного пространства. останов в центре столице да ведь из-за досадно и совершенно не обвинимо гибели Генданбурга Германия свернула производство ещё нескольких подобных гигантов которые могли бы сегодня успешно конкурировать с пассажирской или транспортной авиацией даже с морским флотом наименно поэтому подался к нему через тол гредер Гериджа в Лгендорге было пасин для многих промышленников, связанных с традиционным самолётостроением. Кстати, замечу, что Виссиман скептически относился к нему и сам Геринг, не говоря уже о его ближайшем окружении. То есть вы хотите сказать, угрожающе понизил тон генерал Роттен, вгибе легенданбурга могли быть заинтересованные люди из окружения Геринга потому что ирежавле строение отвлекало те средства которые должны были идти на развитие традиционной авиации в частности бомбардировщиков вот этого я никогда не говорил резко отмахнулся от него гредер а если нечто подобное и сказал то не для того чтобы навеять подозрения на Геринга и его людей, — понял свою оплошность штандартенфюрер. — Но есть факты, которые мы не сможем игнорировать. И суть не в том, что развитие дирижаблей в корне могло изменить отношение к развитию традиционного самолетостроения и в целом к обычной авиации. Конструктор Гинденбурга Гуга Экнер, которого я имею удовольствие знать лично, даже не скрывал своих амбициозных планов по отношению к переориентации наших авессий, в том числе и военных